друг, почему же вы приумолкли? Ведь с каждым днем ценность общения со мной увеличивается. Никому не известно, доживу ли я до 1968 -го нового года. А вы позвонили в сентябре и обещали через две недели прийти? И вот декабрь. Ваш Чуковский». На какое-то мгновение соленым комком пресеклось дыхание. Я сразу припомнила свою осень 1966 года, заботы, тревоги, огорчения, даже потрясения той осени. И все-таки, как я могла так долго не видеться с Чуковским, при том трагическом условии, о котором он так прямо пишет? Надо было оставить все, забыть обо всем и поехать в Переделкино. И, может быть, надо было обо всем ему рассказать? и послушаться его мудрости, его умения защититься от того, что происходит на другом этаже жизни, на том, который ниже или выше рабочей комнаты. Он сумел бы, непременно бы сумел пошутить, улыбнуться над тем, что было для меня столь трагично в ту памятную осень. И как бы мне, наверное, помогла его шутка, его ирония. Может быть, я не совершила бы некоторых невольных ошибок. Может быть, кто знает. Запоздалые сожаления. До 1968 -го Нового года он дожил, и даже до 1969, а вот уже до 1970. -го, говорили, что умер он почти случайно от внесенной при уколе инфекции желтухи. Горько думать, что какая-то невидимая глазу мерзость, может оборвать большую, красивую человеческую жизнь, что он мог бы пожить и с нами еще хоть несколько лет, хоть год. Переделкина отчетливо изменилась после его смерти. Не появляются больше в определенные часы, и на определенных маршрутах его прямая, стройная, высокая фигура, неизбежно окруженная восторженными спутниками. Не раздается его оживленный голос, неизменно вызывающий веселый отклик вокруг. Это горько для всех, кому посчастливилось с ним дружить. Но острая горечь не должна помешать нам неизменно благодарить жизнь за встречу с ним, за дружбу с ним. 1973-1974 Молодой Июхан Смул. С годами... Вольно или невольно мы осваиваем некий новый литературный жанр – воспоминания. Они словно бы стали нашей данью тем, кого нам волю и судеб удалось пережить. И если мы платим подобную дань своим отцам и наставникам, своим старшим товарищам, это нормально естественно. Но чувство горестной неловкости испытываю я сегодня, вспоминая о Юхане Смуле. Он был такой молодой. И это первое, что я помню о нем. Он был такой молодой, такой праздничный, такой веселый, даже озорной, когда мы познакомились с ним на первой эстонской декаде литературы и искусства в послевоенной Москве летом 50-го года. Могла ли я помыслить тогда о том, что мне предстоит еще в жизни выступать с эстрады с воспоминаниями о Юхане Смуле? Вот уж не чай же, честное слово, и сказали бы мне, не поверила бы. Прожив жизнь, начинаешь понимать, что время измеряется не годами, не сроками, а событиями. Можно прожить 10 лет, и словно бы их не было. Но между летом 50-го и летом 54-го года прошло бесконечно много времени, совершились огромные перемены. В то лето, когда я приехала в Сталин на съезд писателей Эстонии, мы и стали друзьями с Юханом Смулом и Деборой Ваарантией. Впервые в жизни я очутилась в Сталине. Он был прекрасен тем светлым, не жарким летом. И никогда я не видывала таких огромных махровых гвоздик, таких длинных огурцов, никогда не ела таких вкусных пирожных с начинкой из ревения. С Деборой и Юханом я проводила вместе почти все свободное время, часто бывала у них в доме, и все мне там нравилось. Милые родители Деборы, простая и приятная обстановка этого молодого и беспечного дома — где, по-моему, никогда не завтракали, не обедали и не ужинали, но несколько раз в сутки, словно бы между делом, весело закусывали. В доме на равных правах с людьми жила собака Мурка. Обыкновенная собака, не отмеченная никакими медалями, никакими наградами. Умная, беспородная собака.